Дитя Юма. По лесу шел монстр, монстр в виде красивой девушки. Но по ее лицу сразу было понятно, как только посмотришь, что она монстр. Девушка тихо шла по лесу, кутаясь в черный плащ. В правой руке она несла ружье, в левой голову человека, голову юноши. Его звали Матровичина. Гениальный лучник из страны Желтого фрукта, о нем знали и люди кёма. На лице девушки не было эмоций, оно было пустым. Казалось, она не способна выражать эмоции. Фрэмми Спидро ушла по лесу отрезанных пальцев, возвращалась к Йомо. Она шла с доказательством победы. Много Кема смотрела смотрело на нее издалека. «Добрый день, мои товарищи!» Рабка сказала Фрэмми, никто не ответил. «Дгони сама обязывала всех здороваться!» Продолжила Фрэмми. К Йома лишь смотрели на нее. В их взглядах мелькали разные эмоции. У многих это было враждебность и подозрение, Многие видели во Фреме человека предателя. Некоторые смотрели на Фреми со страхом. Кьёма ненавидели её и раньше унижали и подавляли. Теперь ситуация изменилась. Некоторые Кьёма боялись, что она начнет мстить им. Некоторые завидовали Фреми, ненавидели её. Были Кьёма, что считали, что Фрэме украла у них важное задание по убийству кандидатов в героя. Фреми не выказывала эмоций, оказавшись перед толпой Кьёма, настроенных недобродушно. Это делало её монстром. «Привет, Фреми. крикнула птица в небе. Это был помощник Дгунея, второй по важности темный специалист. «Здравствуйте!» — сказала Фреми. В ее голосе не было эмоций. ее губы двигались для слов только и всего. «Как Матра!» «Нечего рассказывать. Он не был впечатляющим врагом!» — сухо сказала Фреми. «Следующая цель — Сурей Алан, святая льда. Скрытые приготовления уже ведутся. Тебе пока нужно ждать». «Понятно!» Фреми протянула голову матрее, второй подхватил ее когтями и понес с дгунею. Даже когда ее мучили, даже когда ее отправляли в бой, она не показывала эмоций в глазах. Для истребления людей и служения дгунею эмоций не требовались. У кьема были чувства красоты и гнева страданий. У Фреми не было даже этого. Из-за этого она была хуже их. Кьемы убивали людей, и она была самой опасной среди кьема. Потому кьема не доверяли ей, потому кьема боялись ее и ненавидели. Фрэмми направилась в пещеру на краю леса, она выросла там, набралась сил. На входе в пещеру сидел кема птица и чистил перья. «Здравствуй, пронзай птах. здравствуй «Здравствуй, Фрэмми!» Кьяма-птица была из тех, кто вырастил Фрэмми, но и он не проявлял особых эмоций. На камне у входа в пещеру был детский рисунок святой одного цветка. Фрэмми наступила на него ногой. Так делали все кема. Отодвинув тяжелый камень, Фрэмми тихо прошла внутрь. «Продолжайте следить, чтобы людей не было и близко!» Сказал Кема птица другим у входа. Они разбежались. В пещере пахло железом, кровью и порохом. На полке были ружье и пули, стены украшали органы людей. На полу стояла аптечка для Фрэми, лежало несколько трупов людей. Отсюда не было видно места, где она жила. В этой части пещеры она научилась убивать. Гав! Фреми закрыла вход и услышала голос: Гав! ответила Фреми. Она сняла плащ, оставила ружье на полке и прошла дальше. Гавкала собака, лежащая в дальней части пещеры. Гав, гав! Собака подбежала к Фрэми, виляя хвостом. Фрэми подхватила ее лапу руками и покружила, будто в танце. Гав, гав, гав! Стоит поздороваться, приветствие, первый шаг к светлой жизни, сказал голос позади нее. Там ждали три кюема. Кюема муравьиха с пухлым брюшком была матерью Фреми, шестая. Оставшиеся двое были тоже семьей Фреми. белый кюема ящерица и красный кюема муравей. «Я так и делаю, мама, но на языке собаки». «Используй понятные слова, или тебе не хватает обучения?» Белый кьёма ящерица подошел к Фреми. «Простите, не обижайся», — сказал белый кьёма ящерица. Фрэмми опустила лапу собаки на пол. Даже сейчас выражение лица Фреми не изменилось, но в их глазах была заметна радость. «С возвращением, Фреми. «С возвращением! Мы тебя ждали!» — сказали трое кьёма. А потом они громко рассмеялись. «И это тебе», — сказала шестая. Она вытащила что-то из-под своего тела. Когда Фрейми увидела, это ее глаза заблестели. Фрейми подбежала и забрала предмет из рук шестой. «Что?» Фрейми не могла отыскать слов. Она обнимала предмет. Это был плюшевый коричневый медведь. «Что это?» Фрейми стояла, обнимая Мишку. «Мишки милые. Очень. Но почему именно это?» Фреми потрясенно смотрела на свою семью. Белый к ёмой ящерице сказал. «Ты же такое хотела?» «Да, у меня много желаний, но это было самым сильным. Как вы поняли?» «Интуиция. Я подумал, что тебе это понравится». Фреми какое-то время молчала. Выражение лица её понемногу менялось. Ее брови опустились, словно она могла вот-вот расплакаться. Но она улыбнулась. «О, Фреми, тебе не нравится?» Сказала шестая. «Нет, я... я... Сказала Фрэми с непонятным выражением лица. Мама, знаешь, улыбаться так странно. Фреми улыбалась, ее лицо изменилось, вдруг ее тело задрожало. Она и не ожидала, что сможет рассмеяться. Тебе он правда нравится? Да, очень, очень нравится, сказала Фреми шестой, все еще улыбаясь от счастья. Вдали от пещеры, где жила Фрэми, находилась долина, на дне которой разлилась лава, невыносимо горячая для людей. «Что скажете от Гунея сама?» В углу долины в тени камня температура была чуть ниже, чем в остальной части. Там собрались четыре Кёма. Кьёма в облике бамбука сказал. «Нет, Гунею сама. Я не могу доверять всем сердцем. Вот как. Здесь нет людей, только Кьёма. Гунея сама так сказал. Глупости? Как так?» Кьёма-бамбук был взволнован. Он считался лидером этой четверки Кьёма. Кьёма старались, чтобы никто не узнал об их встрече. она должна была пройти секретно. Их лидер, Дгуни, сама не позволял Кьёма своевольничать. Он ненавидел самовыражение подданных. Если бы он узнал, что кто-то против его идей, он бы тут же убил того Кьёма. Потому эти Кьёма скрывались тут в тени. Но она человек, даже если у нее сердце Кьёма. Я ненавижу людей и им подобных. Я верен только Кьёма. Убивать людей для меня счастье, как иначе для Кьёма. Все согласились с его словами. Другой Кьёма сказал. «Я побывал в городе, где жил Матра, собирал слухи. Похоже, ее интересовали дети с плюшевыми игрушками». «Правда? Я уверен в этом». Кьёма Бамбук был возмущен. «Это доказательство, что у нее сердце человека. Хотя связь скрыта, но связь с людьми явно есть. Знает ли Дгуния сама? О, знает, только если мы сами скажем. Чёрт! Это человек, и она когда-нибудь обязательно предаст Кьёма. И то, сколько кандидатов в героя она убила, не отменяет факта, что она может начать убивать нас». сказал другой Кьёма, и все были с ним согласны. Однако понятно. Кьёма скалились, пока Гуннери сама доверял Фрэми, они не могли убить ее. Как же доказать Гуннери сама, что так и он считает Кьёма хочет того же, что и люди? Нам нужно доказать ему, что у нее сердце человека. Они не знали, как это сделать и страдали. Будем следить в поисках доказательства. Верно. А еще те стражи, что привязались к Фрэми, они готовы сделать для нее все, что она захочет. Нужно следить за их семьей. Может, там мы найдем доказательства?» Продолжали обсуждение Кьёма. Придется ждать, пока мы найдем доказательства», сказал один из Кьёма. «А потом мы сможем её убить». В то же время Фрейми сидела и обнимала мягкую игрушку. В дальней части пещеры Кьёма-Муравьиха и Белый Кьёма-Ящерица копали землю. Они вытащили грязный деревянный ящик. Когда Фрейми открыла его, она увидела 10 плюшевых игрушек, Большая часть была старой, потрепанной в пятнах. Фреми смотрела на сокровища, выброшенные людьми. «Пронзающий птах! Снаружи все хорошо!» Спросил белый кьёма ящерица. Кьёма птица дважды стукнул по камню двери. Это был знак, что слежки нет. Фреми, можно играть!» Сказала кьёма муравьиха. Фреми разложила игрушки на земле. Она усадила новую игрушку среди других. «Всем привет! Я медведь!» Сказала Фреми двигая игрушку, меняя голос. «Я утка, я зайчиха, а я заяц». Звери Фрэмми по очереди поздоровались. Она двигала их при этом, изображала их голоса, но выражение лица не менялось. Со стороны можно было подумать, что она недовольна, но ее глаза сияли. «Я буду теперь в вашей семье». «Кем? Братом? Сестрой?» Фреми говорила за всех. Она приподняла мишку и задумалась на миг. «Брат, я буду братом!» Белый ящерица обратился к Фрэмми, играющий плюшевыми игрушками. «Забавно, что Мишка будет братом для зайцев и утки». Фрэми недовольно посмотрела на него. «Не мешайте. Приветствие важнее всего». «Да-да». Белый кемо-ящерица высунул язык, посмеиваясь над Фрэми. Она хотела вернуться к игре, но тут собака принялась обнюхивать мягкую утку. «Не кусай. ее нельзя портить». Фрэми в панике отодвинула игрушку от собаки, но собака уходить не спешила. Она начала обнюхивать другие игрушки. «Ну хватит». «Пёс может быть папой для твоей семьи игрушек, да? Разве плохо, что папа играет со своими детьми?» Спросил Кьёма Ящерица без эмоций. «Ладно, пусть так и будет». Фрэми продолжила играть, удерживая собаку за поводок. Язык Кьёма Ящерица выглядывал, когда он посмеивался. А, я же был отцом для игрушек!» Сказал Кьёма Муравей, присоединяясь к игре Фрэми. «Уже нет. Ты будешь учителем и расскажешь всем историю». «Жаль, я тоже хочу быть папой». «Двух пап быть не может. Я пытаюсь говорить за них. Не нужно мне мешать?» «Нет, мы будем играть!» Кьема-муравей поднял плюшевого зайца. Он повернул его к мишке. «Привет, медведь! Рад, что ты в семье!» Белый кьема-ящерица взял хвостом плюшевую утку. Он тоже повернул игрушку к мишке. «Всё, как и сказал заяц. А еще ты можешь съесть нас!» Фрэмми надулась и посмотрела на кёма «Такие слова все портят!» Возмутилась она. Фрэмми схватила мишку и спорила с красным муравьем и белой ящерицей. Шестая сидела в дальнем конце пещеры и была рада, и тут в тяжелую дверь пещеры трижды стукнули, все тут же напряглись. Через пару минут дверь открылась и ворвался второй, за ним было несколько кёма и все они были важными у Гунея. «Добрый вечер, у меня послание от Гуния, самое», — сказал второй. Шестая, кёма ящерица, кёма птица и кёма муравей сели вдоль стены пещеры и тихо смотрели на второго, Никто в пещере не выдавал, что Фреми играла плюшевыми игрушками. «И вам добрый вечер. Я слушаю послание». Ответила тихо Фреми, снова скрывая эмоции. В пещере больше не было веселой девочки, играющей с плюшевыми зверями. «Гунея сама очень рад. Победа Маджина становится все ближе. Что-то еще? Гунея сама хочет наградить тебя. Он сказал просить того, что ты желаешь». Фреми ответила без колебаний. «Убить следующего кандидата в герои. Других желаний у меня нет». Дгонея сама просил не скромничать. Можно даже просить что-нибудь из мира людей. Он не сомневается в твоей верности. Я никогда не думала, что мне захочется чего-нибудь из мира людей. Она не мешкала с ответом. Все было продумано заранее. А как же семья? На миг глаза Фрейми расширились, но лишь на миг ответила Фреми без эмоций на лице. Они, как и я, орудия Дгонея самы Только и всего. Тогда на этом всё. К ушли. К птица птиц закрыл дверь пещеры. Семья! Фреми посмотрела на них с болью в глазах. Ты молодец! Все правильно ответила! сказал белый Кьема ящерица. Ты вела себя как Кьема, проявила верность Гунею. Хорошо, что они не могут тебя понимать. Да, все мы в порядке, сказал Кема птица. Давайте еще поиграем! сказал Красный Муравей. Они рассмеялись. В глазах Фреми засияла радость. Кема собрались в долине, их стало больше. Они все считали Фреми врагом. К ним приходил второй от Сама. Начал один из Кьёма. Я смог издалека заглянуть в пещеру. Говорят, там много оружия. Сказал другой Кьёма. Все они говорили приглушенными голосами. Поймать бы этого получеловека. Кьёма осьминог ударил щупальцем по земле. Дверь в пещеру все время закрывают. Это должно отпугивать других Кьёма. Она многое себе возомнила, даже не являясь Кьёма. Один из Кьёма огляделся. Вы же понимаете, Дгуне сама доверяет Фрэми. Если мы туда сунемся, и. Ясное дело нас потом убьет! И не давайте ее семье заметить вас! Не вызывайте подозрений! Один из схема продолжил ворчать под нос: Наполовину человек, предательское сердце, нужно стереть из этого мира! Они оставались дали и ждали новостей. Прошло много времени после того, как второй покинул пещеру, приближался рассвет. Семья Фрэми спала в пещере. После того, как второй ушел, они не продолжили игру, и теперь Фрэми выкопала игрушку и села, глядя во тьму в тишине. Фреми, ты не спишь?» – спросил красный муравей. «Не хочется. Я хочу этого. Сидеть с игрушкой не опасно, но если кто-то увидит...» Все хорошо. Никто не смотрит», – сказал со стороны двери белый кёмо ящерица. «Слушай, Мишка, мне нужно кое-что тебе сказать». Тихо произнесла Фреми. «Мне нужно тебя прятать». «Нельзя, чтобы другие видели, как я играю с семьей. Я должна вести себя как Кьёма. Мне нужно быть больше похожей на Кьёма, чем все остальные здесь». Красный Муравей и Белая Ящерица слушали ее слова. «Иначе меня изгонят. Меня и семью». Продолжала говорить Фрэми. «Слушай, все так старались, чтобы принести тебя мне. Я буду делать все, чтобы другие Кьёма тебя не заметили». Белый Кьёма Ящерица и Муравей ходили в мир людей и украли ткань и набивку. Мама старательно шила тебе... Пронзающий птах охранял их, чтобы никто не заметил их действия. Ты не один. Так случилось со всеми игрушками. Каждая появилась после тяжелого труда. Ящерицы и муравей чуть не умерли в процессе. Не забывай, как ты попал сюда. Белый Кьемо-ящерица сказал, рассмеявшись: А, время так серьезно все воспринимает. Кемо, птица и муравей ответили: «Ого, вы прямо собой рисковали при этом. Ты это почти ничего не делал. Фрэми крепко обняла плюшевого Мишко. «Помни, твоя хозяйка счастлива». Фрэми закрыла глаза и прижалась лицом к плюшевой игрушке. Она не выпускала его до вечера, пока не раздались вопли.